Глава 19. Биатрис. К концу следующей недели я была готова лечь на стенку от однообразия. Мои дни теперь ничем не отличались друг от друга. Лекции сменялись практикой, ей на смену приходило время для самостоятельного обучения. Потом я посещала спортзал, а затем наступал вечер. Стрипне в столовой съедобнее не стало, и я вообще решила туда больше не ходить. Обедала и ужинала в единственном доступном кафе, где из нормальной еды были только пирожные и булочки. Зато завтраки мне теперь привозил брат. Так что хотя бы первый приём пищи стал для меня приличным и состоял то из ароматной каши, то из творога, то из омлета. А вчера Ирик привёз мне коробку, в которой был и обед, и даже ужин, запечатанный особой роной, сохраняющей температуру. Осознав, что он для меня сделал, я от радости кинулась к нему на шею, и назвала лучшим в мире братом. Вот только впереди были выходные, на которые у Эрика имелись свои планы, а проблема Еды оставалась нерешённой. Но куда сильнее меня угнетало другое перспектива провести 2 дня в своей комнате в общежитии. Нет, можно было, конечно, снова наведаться домой, но это бы просто означало смену одного заточения на другое. А так хотелось выйти в люди, пообщаться с кем-нибудь, не имеющим отношения к академии, да и вообще хоть как-то развеяться. Поэтому, когда этим утром брат снова притащил в мою комнату запас еды, я решила пожаловаться ему на замучившее меня однообразие. Он выслушал с понимающей улыбкой и предложил. «Завтра вечером мы приглашены на вечер по случаю помолвки Саймона Норвита. Он старший сын лорда Майда Норвита, владельца Первого республиканского банка. Правда, это не вечеринка, а скорее светский раут. Вряд ли там удастся повеселиться, но если хочешь...» «Хочу!» — тут же согласилась я. «Очень хочу. Там уж точно будет веселее, чем в этой комнате». Я обвела рукой пространство вокруг и показательно скривилась. «Но тебя ведь никто не заставляет находиться здесь безвылазно», — заметил Эрик. «На территории есть прекрасная оранжерея, несколько тематических клубов, спортивные секции, шикарная библиотека и ещё здесь уйма молодёжи. Да, аристократов в общежитии мало, да и все, кто тут живёт, просто не в состоянии позволить себе снимать иное жильё. Но среди них тоже немало интересных людей. Поверь, сестрёнка, я знаю, о чём говорю». Сам поначалу от них нос воротил, но потом выяснилось, что делал это совершенно зря. «Хочешь сказать, что я снобка?» — бросила, фыркнув. «Нет, братец, я одинаково отношусь ко всем людям. Просто друзей и подруг предпочитаю выбирать среди своего круга». Но Эрик странно усмехнулся и с хитрой ухмылкой спросил. «А как же Вайт?» «Мы с ним не друзья», — отмахнулась, не позволив неожиданному смущению проявиться на улице — Просто знакомые. К тому же я не собираюсь продолжать это знакомство. Он хам и грубиян. Ладно, прости, пример неудачный, согласился Эрик. Но ты всё же присмотрись к соседкам или хотя бы к тем, кто учится с тобой на курсе и тоже живёт в общежитии. Если хочешь, познакомлюсь с некоторыми девочками из обедневшей аристократии. Спасибо, я как-нибудь сама разберусь, с кем мне общаться, бросила в ответ. Как скажешь, Беа, улыбнулся брат. Значит, завтра я заберу тебя в 7. Сможешь собраться без стилиста и косметолога? Поинтересовался с откровенной издёвкой, будто я без помощи специалистов по красоте вообще ничего не могу. Справлюсь как-нибудь, ответила ему. Отец с матерью тоже идут. Мама снова укотила на острова, а про планы папы мне ничего не известно. Ну и ладно, зато я наконец смогу развеяться, сказала довольно улыбнувшись. Надеюсь, что на этом рауте будет не слишком скучно. В душе всхлыхнулос при чувстве неприятностей, но я решительно его проигнорировала. В этой скуке даже проблемы стали казаться возможными приключениями, так что страха у меня точно не было, лишь предвкушение хоть каких-то перемен. Готовилась к приёму я особенно тщательно. Долго отмокала в ванной, полдня делала маски для лица и волос. Надеть решила тёмно-бордовое коктейльное платье, а к нему выбрала довольно скромное колье с подвеской в виде цветка розы из белого золота и рубинов. Причёску сделала вполне строгую. Всё же это не молодёжная вечеринка, а куда более серьёзное мероприятие. И к назначенному часу была абсолютно готова. Мои закадычные подружки к Нурвитам не собирались. Нет, семьи обеих тоже значились в числе приглашённых, но Светуша предпочла провести выходные у тётушки за городом, а Карлу позвал на свидание Лейнал Крист, третий курсник с боевого факультета и, конечно же, аристократ в энном поколении. Но я рассчитывала встретить других знакомых, коеих у меня имелось немало. Так, в общем-то и получилось. Войдя в просторную гостиную шикарного особняка, Я улыбнулась и с удовольствием погрузилась в родную стихию. Здесь сияние драгоценностей дополнялось фальшивыми лицемерными улыбками. Заверения в искренней симпатии перемежались с обсуждением сплетен, и каждый оценивал другого с позиции денег и радовитости. Но я выросла в этом мире и с чистой совестью могла назвать его своим. Биатрис, потрясающе выглядишь. пропела подошедшая к нам леди Хлоя, давняя приятельница матери. Ловко оттеснив меня от Эрика, взяла под руку и повела по залу, будто мы с ней закадычные подружки. «Этот цвет волос идет тебе намного больше предыдущего», — расщедрилась она на странный комплимент. «Если честно, я в юности тоже очень любила эксперименты». «Спасибо, я тоже считаю, что с нынешним оттенком не прогадала». Отозвалась, проглотив напоминание про мою зелёную шевелюру. Всё хотела спросить: а почему ты носишь эти браслеты? пропела леди Хлоя, почти дотронувшись до моего запястья. Они, конечно, замечательные, но я слышала, что ты с ними совсем не расстаёшься. И посмотрела с таким участием, будто была моим личным психологом. Интересно, что она ожидала услышать? Исповедь о попытке суицида? Если честно, Начала я, посмотрев ей в глаза, даже голос понизила почти до шёпота. Я просто заключила с девочками Пари, что буду носить их не снимая целый год. Только, пожалуйста, держите это в тайне. Конечно, Биатрис, поспешила заверить женщина. Никому ни слова не скажу. Вот только я не сомневалась, что уже к концу вечера о моей страшной тайне будет знать каждый в доме или даже за его пределами. Это прилипчивая особа, явно собралась выпросить у меня все подробности. Но тут к нам подошёл Эрик, извинился и сообщил, что нас с ним ждут. В общем, спас. Больше я от него старалась не отходить. Мы неспешно передвигались по залу, беседовали со знакомыми, даже столкнулись с отцом, всё же решившим посетить это мероприятие. Я привычно пила сок и побаловала себя лёгкими закусками, которые разносили услужливые официанты. И в целом была довольна вечером. Самого Саймона Норвита и его невесту мы так и не увидели. Но одна из знакомых поделилась сплетней, что новоявленный жених и невеста явятся позже. Вроде как будущая леди Норвит работает в госпитале, и сегодня ее вызвали на срочную операцию. Говорят, она простолюдинка. Сообщила мне по секрету очередная сердобольная сплетница, Риона Нортейн, дочь одного из членов парламента. Представляешь, Беатрис, это же немыслимо, никакого уважения к древним традициям. Не понимают эту странную моду пренебрегать происхождением в угоду уровню дара. А думаю, каждый вправе сам выбирать, с кем связывать жизнь, ответила я. Хочешь сказать, что смогла бы выйти замуж за какого-нибудь Она сделала многозначительную паузу. плебей с улицы? я картинно рассмеялась, показывая свое отношение к подобной глупости. И вдруг едва не подавилась этим самым смехом. Просто мой взгляд, блуждающий по залу, столкнулся со взглядом одного из официантов, в котором я с диким удивлением узнала собственного супруга. Что он тут забыл? Мне мигом стало не до светских разговоров и обсуждения чужих людей. Вежливо отвязавшись от Реоны, Я отошла к стоявшему неподалёку брату и поймала его за локоть. "Эрик, а часто на таких раутах подрабатывают студенты академии?" спросила тихо. При этом продолжала следить за одетом в белую униформу Скайденом, который спокойно лавировал среди гостей с подносом, заставленным закусками. На меня он больше ни разу не глянул и вообще выглядел таким же отстранённо-улыбчивым, как и остальные его коллеги. Вот уж вряд ли, отмахнулся брат. Это же высшее общество, тут даже обслуживающий персонал обязан иметь рекомендации, немалый опыт и соответствующее происхождение. Хотя всякое, конечно, бывает. Увидела кого-то знакомого? скайда навайда шипнула я. Где? поражённо выпалил Эрик. Вон у колонны справа от оркестра, официанты с торталетками. Брат присмотрелся, Чуть нахмурился, а потом с улыбкой покачал головой. Ты обознала Себеатрис, сказал он с лёгкой насмешкой. Парень похож, но это не Вайт. Присмотрись. У официанта волосы гораздо светлее, но с картошкой, а глаза тёмные, хотя что-то общее между ними определённо есть. Может, родственники? Да что за глупость? Нет, это точно Скай. А его светло-зелёные глазищи я не могла спутать ни с какими другими. Но почему брат его не узнаёт? Хотела снова попытаться доказать ему, что это именно Вайт, но Эрик отвлёк все на приветствие подошедшей к нам Шейлы Сильвер с матерью. Я тоже поздоровалась, обменялась с ними дежурными фразами о празднике, погоде, последней коллекции корфицского дизайнера Дэми Роддерта, но взглядом всё равно продолжала следить за Скайем. А когда тот скрылся за дверью, ведущей в коридор, извинилась перед собеседницами И сказав, что мне нужно ненадолго отойти в дамскую комнату, направилась с племяком за своим супругом.